«Римская кухня. 33». В такую рань вставать в субботу совсем не хотелось. Но куда деваться? Юля ехала на метро в центр Москвы и думала, зачем ей эта вся итальянская кухня. Вечеринка уже прошла, готовить она не любила, у Марка есть подружка. Но она не умела отказывать. Это её слабое место. Можно же было сказать, «Знаешь, Марка, хороший ты парень», но устройство твоей кухни вместе с поварёшками и поварихами мне до фени. Если тебе интересно лично я, так я с тобой встречусь. Но чистить картошку, да ещё и в субботу, ранним утром, мне совсем не улыбается». Накануне Марка позвонил, коротко рассказал, чтобы она взяла сменную обувь, пришла в чистой футболке, а длинные волосы замотала в пучок. Видимо, по прошлым разам, Он усомнился в чистоте её одежды. Уже на подъезде к ресторану возникла мысль. Вдруг это платно? Чего он так старается? Этого ещё не хватало. Юля пыталась настроиться на положительное. Но всё равно уже встала, уже едет. В конце концов, интересно же посмотреть кухню изнутри. Никого не пускают, а её пригласили. Так, занимаясь автотренингом, Юля доплелась до места. «Чао!» Марко расцеловал Юлю в обе щеки. Кариссима, Моя дорогая, знаешь, что говорит Джина Бриджида о своей карьере в кино? Что это ошибка? Вообще-то она художник и скульптор. То есть все знают, что она актриса. И только она? Нет? Ошибка?» Марко смотрел, как Юля снимает дубленку и шапку, меняет сапоги на туфли без каблука и опять читал ей лекцию об итальянском кино. «Кстати,» Помощь свою в переодевании галантно не предложил. Пальто снять не помог, не забрал. Ну, может, у них не принято. Юля, пока еще не проснувшаяся, попыталась улыбнуться. «Ясно. Ты не знаешь Лоло Бриджиду?» «Почему знаю?» «Она тебе не нравится?» «Нравится. А на нее я тоже похожа?» «Нет, почему? Просто мне показалось, что тебе про кино интересно. И потом...» Марко смешно растягивал второе «О», повышая при этом тон голоса. «Это метафора. Ты занимаешься не своим делом». «Откуда ты знаешь, чем я занимаюсь?» Юля слегка напряглась. «Что это? Почему он её всё время провоцирует? Может, он шпион? Сейчас начнёт выпытывать, куда они комплектующие продают. А с другой стороны, ну кому они нужны?» «Я не знаю, чем ты занимаешься конкретно. Да какая разница? Но ты сидишь, что-то пишешь, куда-то звонишь. Я так это вижу». А ты прекрасно умеешь организовывать праздник. Всё сделать красиво и душевно. Ещё атмосфера. Ты создаёшь атмосферу. А это редкость. Мало кто может. Ваш директор Грязев мне показал эти бумажки с рисунками. А, стенгазеты. Да, на стенках, да. Это очень смешно. Спасибо. Мне тоже нравится. Но только за это не платят. Это странно. Это мне непонятно. Нужно заниматься тем, что приносит радость и удовлетворение. И деньги, да. Деньги — это в первую очередь. Знаешь, Марка, моя работа мне приносит большое удовлетворение. Во всяком случае, два раза в месяц, когда я получаю зарплату. Радость, наверное, не приносит, ты прав. Поэтому я её немножко себе добавляю сама. Капито. Понял. Хорошо. Ладно, сейчас я тебе покажу, когда и радость, и удовлетворение. Да, так бывает. Собственно, я затем тебя и позвал. И люди, которые у меня работают, они очень любят эту работу. Это для меня важно. Марко выдал Юле белый китель и маленькую шапочку со словами «У нас всё по нормам». Как же смешно было слышать от итальянца наши русские термины. Последний раз на общественной кухне Юля была пионеркой в детском лагере. В памяти остались грязь и запах скисшей капусты. Где-то раз в три дня в порядке живой очереди каждый пионер был обязан чистить картошку. Эта картошка вроде как была уже почищена чудо-автоматом. Картошка после такого автомата была слегка фиолетового цвета, но это никому не мешало. Автомат же не мог удалять глазки. Вот этим и занимались отдыхающие пионеры. Удаляли глазки. Они сидели на перевернутых ящиках по трое-четверо и неторопливо, маленькими ножиками, ковыряли картофелины. «Зачем столько много картошки? А суп? А пюре? Вы, между прочим, едите три раза в день. Мы будем есть реже». Те воспоминания давили и по сей день и вызывали только содрогание. У Марка на кухне царил идеальный порядок. Просто стерильный. Белый кафель на полу и на стенах. Вся поверхность из нержавейки. «Как чисто!» — ахнула Юля. «Естественно. Мы же за еду отвечаем. Причем у нас всю поверхность, которая выше пояса, моют повара. Ниже — уборщицы. Никогда ножи или кастрюли мы не доверим мыть нашим уборщицам. Они хорошие женщины, но они не понимают ответственности. А это очень важно». «Что, прямо ты моешь кастрюли?» «Прямо я не мою. Но если нужно будет, то помою. У нас есть градация». «Есть повар, который отвечает за рыбные блюда, есть за мясные, за супы и закуски, и за десерты. У них есть помощники. Это очень важно. У каждого повара есть куда расти. И потолка нет никогда. Ты всегда можешь достичь большего». Юля рассматривала помещение. Отдельное помещение для рыбы, отдельное для десерта. Горячая комната, где находилась огромная плита. Везде ей улыбались, называли свои имена, показывали работу. Она очень быстро запуталась с именами, но поняла, что никто от нее разговоров не ждет. Все были заняты делом. У нас все идет в дело. Рыба, хвосты, головы, плавники. Мы вывариваем 10 или 12 часов. И это основа для рыбных супов. Тоже с мясом. Такие концентраты. У нас много заготовок, которые потом мы используем для приготовления блюд нашего меню. «А меню кто придумывает?» «Всегда только шеф-повар. Это самое главное — сделать меню, на которое бы шли наши гости. Кстати, за предыдущие два дня у нас побывал почти весь ваш коллектив». «Да ты что? А ведь не рассказывали. Вот это да!» «Инкогнито!» «Да, и Юрий заказал большой банкет на февраль. У него юбилей. Да!» Мы будем закрывать ресторан. Уже в конце января он придёт заказывать специальное меню для своего праздника. Здорово. Да, я очень доволен. Давай так. В 11 у нас обед. Это всегда так. Мы начинаем работать в 12, и перед открытием ресторана мы должны плотно поесть. Иначе у сотрудников может случиться голодный оборок. А пока у нас очень много работы. Давай я тебя прикреплю к сотруднику, который отвечает за салаты. И посмотришь, как он работает, да? «Си? Sí? Да. Си». Sí. Юля удивлялась на доброжелательность и улыбчивость, на бесконечную взаимовыручку и готовность подменить, заменить. «Нет времени? Давай я. Не успеваешь? Я на подхвате». Через какое-то время Марко запел. «Санта-Лючия! Санта-Лючия!» Сотрудники дружно подхватили. «То есть пели тут все, не только Марко». И делали это мастерски, так же, как и готовили. Юля научилась делать вяленые помидоры. Сначала шумовкой окунаем маленькие помидоры в кипяток, потом делаем четырехугольный надрез сверху, и как лепестки шкурка снималась легко и красиво. А дальше разрезаем на дольки сахар, соль, специи и на три часа в духовку. Вокруг себя она видела практически одержимых людей. К продуктам они относились бережно и с уважением. Чистка, мойка, всё с пиететом, зря ничего не выкидывалось. А процесс приготовления — священно действие. А к чему столько досточек? Так все же продукты разные — рыба, мясо, овощи, хлеб, варёное, жареное. И прям всё на разных досточках. Но мы же хотим, чтобы блюда у нас разные получились, и чтобы тирамису не пахло рыбой. Ну, тирамису — это понятно. А остальное — всё то же самое. Никакой разницы. После трудового дня Юля устала, как собака. Домой ползла, еле живая. Но на обратном пути заехала в ближайший магазин, купила новые досточки и ножи. И она поняла, что ей хотел сказать Марко. Да, они работают тяжело. Она даже не представляла, как тяжело, Но у всех была цель. Работники кухни совершенно чётко понимали, что они хотят. И работа доставляла им радость. А уж творчество в процессе было хоть отбавляй. Счастливые люди. Да уж, её работа, она другая.